Издательство Бомбора. Океан книг. Галина Муленкова. Анатолий Букреев. Биография величайшего советского альпиниста в воспоминаниях близких. Когда взберетесь на вершину горы, продолжайте взбираться и дальше. Мудрость тибетских лам. Слово Ильинского. Много лет я посвятил альпинизму. Много времени я провел в самых разных горных системах мира, на самых разных высотах. Сначала как спортсмен, потом как тренер и как участник экспедиций. Тренерскую деятельность считаю главным делом своей жизни. Признаюсь, что бывали поражения, и мы отступали, чтобы не стать заложниками гор, но возвращались и побеждали. Нет, не горные вершины, а свои слабости – и страхи. Я всегда считал, что главное — вернуть людей домой живыми. В экспедициях моей спутницы долгие годы была армейская машина «Радийка». Я возил в горы подзорную трубу, в которую по возможности наблюдал за продвижением групп и координировал их по связи. Сам я совершил более 250 восхождений. В 50 лет взошел на Эверест, в 60 прыгнул с парашютом. А своим спортсменам Всегда говорил, что хороший альпинист – это живой альпинист, и что самое высокое спортивное достижение не стоит человеческой жизни. За долгие годы моей тренерской деятельности состав армейской команды менялся и обновлялся, и каждый раз с приходом молодежи надо было повторять пройденное. Постепенно разрядники набирают опыт и становятся мастерами, как это было и с Анатолием Букреевым. И когда я узнал, что ему установят памятник, то был удивлен, ведь в Казахстане есть олимпийские чемпионы, а вспомнили про альпиниста. В спортивном клубе армии выросло много прекрасных горовосходителей. Одних уже нет с нами, другие стали тренерами, инструкторами и гидами. Третьи окунулись в городскую жизнь и покинули горы. Но все они оставили след в истории альпинизма. Я всегда напоминал спортсменам, что альпинизм как шахматная игра, где надо заранее продумывать каждое действие. И что лучше, много раз вернуться, чем не вернуться один раз. Слово автора. Каким мог бы быть памятник легендарному альпинисту Анатолию Букрееву? Его итальянский партнер по нескольким гималайским экспедициям Симоне Моро стал последним на земле человеком, видевшим Анатолия живым. Он сказал однажды, что слава пришла к Букрееву извне, что на родине о нем мало кто знал, и что этого гиганта надо было ценить как русского посла в мире. В воображении многих бронзовая фигура героя должна устремляться к вершине. Он смотрит туда, где земля сливается с небом в одну точку и делает шаг в неизвестность. Но талантливый скульптор, свой человек в мире гор, создал образ уставшего альпиниста который присел после восхождения на камень. Солнцезащитные очки подняты с глаз на лоб, одной рукой он опирается на ледоруб, в другой держит веревку. Знакомая легкая сутулость, знакомые черты лица. Такие знакомые, что невольно набегают слезы. Таким Букреева знали близкие люди, съевшие с ним в горах не один пуд соли, делившие с ним тесную палатку, прошедшие вместе не одно испытание на прочность. Памятник Анатолию Букрееву работы скульптора Нурлана Долбая и архитектора Расула Сатылбадиева, созданный по инициативе фонда Нурлана Смагулова, установлен в урочище Мидеу к 65-летию героя этой книги. На постаменте надпись «Анатолий Букреев. Бука». Рядом, на камне, принесенном с гор селевым потоком, табличка. На ней выгравировано высказывание Букреева. «Гору нельзя покорить». Можно лишь на время сравняться с ее высотой. Анатолий Николаевич Букреев Анатолий Букреев – выдающийся казахстанский высотный альпинист, восходитель на высочайшие вершины планеты. Годы жизни с 1958 по 1997. Зимнее восхождение на вершины выше 8000 метров – это запредельный экстрим. Зима в высочайших горах мира суровая а в декабре 1997 года в районе Аннапурны, не переставая, шел снег. Альпинисты Анатолий Букреев, Дмитрий Соболев и Симоны Моро без конца топтали тропу, упорно пробивая путь к своей цели. Из-за снежной обстановки решили изменить маршрут и двигаться к Аннапурне через соседний семитысячник Фанк. Примечание. Аннапурна-Фанк, 7900 метров. Конец примечания. Вешки, которыми маркировали путь по леднику, то и дело заносило снегом. Однако экспедиция стоила Букрееву и Моро больших денег, поэтому они решили не сдаваться и ждать улучшения погоды. Намеченный срок пребывания в горах подходил к концу, но напарники Анатолий и Симоны продлили его до 16 января 1998 года, когда Букрееву должно было исполниться 40 лет. Он сообщил об этом в письмах, которые привез в Алма-Ату художник Андрей Старков, покинувший базовый лагерь в святилище Аннапурны раньше других. Старков писал этюды, особо Соболев снимал видео, которое теперь имеет архивную ценность и было использовано при монтаже нескольких фильмов об Укрееве. 14 вершин в двух высочайших горных системах мира достигают высоты более 8000 метров. 10 восьмитысячников находятся в Гималаях. Это Эверест, 8848 метров. Канченджанга, 8586 метров. Лходзе, 8516 метров. Макалу, 8470 метров. Дхаулагири, 8167 метров. Манаслу, 8163 метра. Чо Ойю, 8153 метра. Нангапарбат, 8125 метров. Аннапурна 8091 метр, Шиша Пангма 8013 метров. Четыре восьмитысячника расположены в Каракаруме. Это Чогори или К2 8611 метров, Гашебрум 1 или Хидден Пик 8080 метров, Гашебрум 2 8035 метров и Броуд Пик 8047 метров. Если внимательно присмотреться к фотографиям Аннапурны, десятой по высоте вершины мира, можно увидеть на ее южных склонах подобие человеческого лица. Некоторые видят в этих очертаниях лицо анатолия букреева, широко известного в альпинистском сообществе. Когда чье-то имя становится частью истории складываются легенды, которые в свою очередь становятся частью мирового культурного наследия. Известно, что выше отметки 7000 метров над уровнем моря человеческий организм не восстанавливается, а значит, он быстро или медленно, но умирает. Люди, знакомые с признаками гипоксии, знают, насколько опасна горная болезнь, когда появляется непобедимая отдышка, нестерпимо болит голова, поднимается давление, нарушается координация, пропадают сон и аппетит. Каждое движение вызывает к жизни полет черных мушек перед глазами. Игры страдающего от высотной гипоксии мозга перемещают сознание в искаженную реальность, и даже время наверху течет не так, как внизу. Будто попал на другую планету, в атмосфере которой вместо привычного воздуха только суррогатная смесь, и легкие с натугой вытягивают газообразный химический элемент, необходимый для выживания. Еще Галилей доказал, что воздух имеет вес. Ученые говорят, высотная гипоксия – это недостаток кислорода в той норме, к которой мы привыкли, живя на дне воздушного океана, где на нас давит воздух. Воздухом пронизано тело изнутри, из самых глубин подсознания. Он давит с той же силой, с какой давит снаружи, и эти давления уравновешивают друг друга. Гипоксия – это следствие разницы давлений. У нас есть рецепторы, которые влияют на дыхание. Бронхи начинают расширяться, в организм поступает больше кислорода, поэтому люди, которые живут в горах, имеют больше объем легких. Например, известно, что у жителей высокогорья, шерпов, объем легких значительно больше, чем у европейцев. У этого народа прослеживается генетическая предрасположенность к высоте. Известно также, что предельная высота, на которой люди живут постоянно – Составляет около четырех с половиной тысяч метров над уровнем моря. Но чтобы не давило снаружи и изнутри, надо выбраться из оцеревшего спального мешка и влезть в ледяные ботинки, не гнущимися от холода пальцами набрать снега, поставить на горелку емкость и караулить, чтобы она не опрокинулась. Вода на вес золота, хотя снега вокруг завались. Газовые баллоны, как и все остальное, несут на себе. А сколько килограммов груза может унести на спине даже очень здоровый мужчина? Палатка, веревка, снаряжение, питание, одежда, газ. Если идешь в группе, общественный груз делится на всех. А если ты один, то напоминаешь улитку, которая тащит на себе целый дом. Какую надо иметь волю, чтобы добровольно, своими ногами, с тяжелым рюкзаком на спине, прийти сюда? далась тебе эта обледенелая вершина, утрамбованная многотонным снежно-ледовым панцирем и тяжелыми облаками. Выходит, далась. Подняв сюда свое тело, ты поднял свой дух над страхами, убеждениями, слабостями. Ты поднялся над собой, а значит, стал выше. Однажды, померившись силами с высотой, человек делает выбор. Он либо навсегда уходит в долину, либо снова и снова возвращается в горы, чтобы достигать за облачных высот. С восхождения на Напурну французов Мариса Эрцога и Луи Лашеналя в 1950 году началась высотная история человечества. В 1953 году новозеландец Эдмунд Хиллари и шерпа Тенцинг Норгей взошли на высочайшую вершину мира Эверест. А первым на все 14 гор гигантов поднялся итальянский альпинист Райнхольд Месснер и выполнение программы «14 вершин мира» стало целью для многих горовосходителей. Немало амбициозных альпинистов полегло и пострадало на этом пути. Это не просто программа, а ребус – задача, где спортивная составляющая – только ее важная часть, остальное упирается в большие деньги. Вы не просто покупаете билет на самолет и летите, например, в Катманду, а потом ищете способы добраться под нужную вершину. Вы платите Министерству туризма Непала за пермит, за разрешение на пребывание в определенном районе, а уже потом решаете задачу со многими неизвестными. На моих книжных полках стоит вся библиотека приключений XX века. Одна из книг, Анна Пурна, написана Марисом Эрцогом. В крохотном отрывке, посвященном штурму вершины, сконцентрированы чувства и эмоции автора, который первым достиг восьмитысячной высоты. Я отрезан от всей Вселенной. Я живу в ином мире, суровом, пустынном, безжизненном. Это фантастический мир, где присутствие человека неоправдано, а может быть, даже нежелательно. Мы нарушаем запрет, мы переступаем границу. Сердце сжимается от полноты чувств. Резкий ветер обжигает лицо. Мы на Аннапурне. пять метров. Аннапурна была первым восьмитысячником, на который зашли люди, что открыло новую эпоху в альпинизме, красиво названную гималаизмом. Анатолий Букреев не смог повторить слова: "Мы на Аннапурне". Он был первым в СНГ альпинистом, приблизившимся к выполнению престижной программы 14 высочайших вершин мира и мог бы оказаться в первой мировой десятке. Аннапурна могла бы стать двенадцатым восьмитысячником Букреева. И все это в сослагательном наклонении, если бы до кобы но следы альпинистов Анатолия Букреева и Дмитрия Соболева оборвались на анна 25 декабря 1997 года. Время — категория относительная, теоретически для всех землян, линейно воспринимающих реальность. Оно должно течь одинаково, но практически время для каждого из нас течет по-особому. Похоже, человеку отпущено определенное количество испытаний. Одни не спешат жить, смакуя каждое мгновение или перемогаясь день ото дня. Другие торопятся в единицу времени узнать и сделать как можно больше. Похоже, что у первых много шансов на долгую жизнь. Зато у вторых звуки, запахи и эмоции бывают острее. Скажете, надуманная идея и надуманная цель. Но кто-то выбирает путь, полный риска и опасностей. Кому-то надо вдыхать обжигающий холодный воздух и пить из реки, родившейся в леднике, прикасаться к скалам, вышедшим из лона земли миллионы лет назад, наперекор ветру топтать великие снега, наблюдать восход солнца с высоты горы и испытывать на себе силу стихий. Как говорил выдающийся альпинист Валерий Хрещатый, если горы существуют, значит, кто-то должен на них подниматься. В 1991 году состоялась первая самостоятельная казахстанская гималайская экспедиция на восьмитысячник Джаулагири, а после успешной экспедиции 1997 года на Эверест возникла идея выполнить программу «Казахстанские альпинисты на восьмитысячниках». Пятнадцатым в мире и первым в СНГ обладателем гималайской короны стал Денис Урубко, ныне гражданин Польши проложивший несколько собственных маршрутов к вершинам гор-гигантов. Личную программу «14» закрыли Максу Джумаев и Василий Певцов. 2010 год для казахстанцев ознаменовался тем, что они первыми в истории выполнили программу «14 вершин» командой. Восхождения на восьмитысячники совершались без применения дополнительного кислорода. В 2022 году Федерация альпинизма и спортивного скалолазания подвела итог. За 40 лет казахстанского альпинизма в Гималаях состоялось 68 экспедиций. В них участвовали 243 человека, 172 из них совершили восхождение. Вспомним тех, кто оставил на этом пути свои вешки. Эта книга написана по сохранившимся записям, интервью, газетным материалам и воспоминаниям альпинистов. Главный герой – Анатолий Букреев, чье имя стало легендой, чья судьба неразрывно связана с командой Ерванда-Ильинского и золотым веком советского альпинизма. Когда дневники Букреева, изданные в начале 2000-х его американской подругой Линдой Уайли, вернулись домой, вновь переведенными на русский, я открыла для себя что-то новое. Но свои истории Букреев записывал спустя некоторое время после окончания той или иной экспедиции, и у него была возможность переосмыслить произошедшее. Интервью же он давал мне непосредственно после возвращения в Алма-Ату по горячим следам экспедиций с еще не остывшими эмоциями. В свое время Букреев сделал смелый выбор, ринувшись в свободное плавание по Гималаям. Спустя годы сделал выбор Денису Рубко, удостоившийся нескольких золотых ледорубов Азии, мирового золотого ледоруба и множества других наград. Это книга о людях которые представляли альпинизм в 80-х, 90-х годах XX -го века. Это был сильнейший состав команды Ильинского. Это была блистательная спортивная эпоха. По утверждению Ерванды Ильинского, развитие этого вида спорта происходит волнообразно. Подбирается команда, которой все по плечу. Потом происходит спад. В 1991 году 10 человек, в их числе молодежь, взошли на дхау по новому маршруту, А в экспедицию на Эверест 1997 года участников, как сказал тренер, пришлось скрести по сусекам. Но снова 10 человек побывали на вершине. В составе сборной на Эверест взошла первая женщина из Казахстана Людмила Савина. Поскольку речь пойдет об армейцах, определимся с названием клуба, который был переименован 7 раз. Клуб организован в 1970 году как 12 СК СКА Саво. А когда Среднеазиатский военный округ объединили с Туркестанским, клуб стал называться 12 СК Туркво. Округ охватывал территории трех республик: Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Позже клуб стал филиалом Московского ЦСКА. С обретением независимости в Казахстане образовался комитет обороны, а после реорганизации комитета в Министерство обороны РК появилась организация ЦСКА МО РК. Альпинистская секция при спортивном клубе армии «Ксаво» Краснознаменного среднеазиатского военного округа была организована в 1971 году. На тот момент в секции было пять мастеров спорта, а к концу 1976 года уже 28. Альпинистская команда неоднократно становилась победителем чемпионата вооруженных сил СССР, призером и победителем чемпионатов СССР по альпинизму. В 1975 году золотых медалей удостоились пятеро членов СКА за восхождение по восточной стене на пик Ахмади Дониша, 6665 метров, Центральный Памир, Смирнов, Сидельников, Акчурин, Тимофеев, Шевченко. В 1976 году золотые медали за восхождение на пик Клары Цеткин, 6680 метров, Памир, по западной стене, Получили Попенко, Афанасьев, Полнов, Староселец, Лобанов, Айгистов, Золотарев, Саламатов. В одном из отчетов тех лет читаем. Большую организационную и воспитательную работу по подготовке альпинистских кадров проводит в СКА старший тренер, заслуженный тренер Казахской ССР, мастер спорта Ильинский Ервант Тихонович. Залогом успеха? является содействие, которое оказывает альпинистам СКА в проведении их мероприятий в горах Главное управление боевой подготовки сухопутных войск, Управление боевой подготовки округа, Отдел по физподготовке и спорту округа, Руководство СКА и Транспортная служба округа. В 1979 году команда прошла маршрут по центру юго-восточной стены пика России, 6875 метров, Памир и заняла первое место в чемпионате СССР в классе высотных восхождений. В 1980-м армейцы совершили первопроход по центру южной стены пика коммунизма 7495 метров, Памир, и снова были первыми. В 1982-м им покорилась северная стена пика Победы (7439 метров, центральный Тяньшань. Так альпинисты 12-й СК САВО под руководством Ерванды Ильинского снискали славу первопроходцев, способных работать на технически сложных маршрутах на больших высотах. В составе первой советской экспедиции на Эверест в 1982 году было пятеро армейцев. Казбек Валиев, Валерий Хрещатый и Юрий Голодов достигли вершины. Ерванды Ильинского и Сергея Чепчева развернулись с высоты 8500. Во время второй советской гималайской экспедиции наканчен Джангу-Траверс, Четырех восьмитысячных вершин массива прошли Анатолий Букреев, Зиннур Халитов и Григорий Луников. Разных вершин достигли Валерий Хрещатый, Владимир Сувига, Ренат Хайбулин, Виктор Дедий, Юрий Моисеев. Капитаном сборной СССР был Казбек Валиев. Казахстанцы в этих экспедициях занимали треть всей команды. С 1990 года было организовано несколько казахстанских экспедиций в «Высочайшие горы мира». Гималаи и Каракарум, и костяк команды всегда составляли армейцы. В 1975 году ответственным за один из самых сложных и опасных видов спорта был назначен генерал-майор Павел Новиков. Чтобы организовать экспедицию, надо было давать заявки на технику. Нужны были бензовоз, машина, оборудованная радиостанцией, а также грузовики для перевозки альпинистов. В банки из-под консервов заливали бензин и запаивали их, чтобы готовить еду на примусах во время восхождения. В горы брали тяжелые брезентовые палатки, ватные спальные мешки, ящиками получали штормовки, костюмы с начесом, армейские свитера и отреконенные ботинки. Мир меняется, горизонты расширяются, но хлопот с организацией экспедиции не становится меньше. Теперь надо получить пермит в Министерстве туризма Непала дойти с караваном под одну из высочайших вершин и на маршруте держать марку, сохраняя лучшие традиции казахстанского альпинизма. В энциклопедии «Алма-Ата», изданной в 1983 году, написано «Спортивный клуб армии, спортивный клуб краснознаменного среднеазиатского военного округа, создан в 1970 году, члены СК военнослужащие СА и ВМФ, гражданская молодежь всего 3000 человек». Далее перечисляются имена выдающихся спортсменов, воспитанников клуба армии. В мае 1982 года в составе сборной СССР участвовали в восхождении на Эверест 8848 метров члены СК, альпинисты-алмаатинцы Валиев, Голодов, Хрещатый, восходители на вершину, Ильинский, Чепчев, участники экспедиции. Почему Алма-Ата? Потому что из окон домов видны горы. Местоположение Алматы в центре Евразийского континента уникально. Здесь в течение одного дня можно подняться из пустыни в высокогорье. Одно из ответвлений Великого Шелкового пути, соединяющего в течение многих веков Восток и Запад, проходило по территории Семиречья, где сегодня находится большой город, который переименован в Алматы. Но для меня старое название звучит как музыка. Из истории мы знаем, что в XIX веке Российская империя приняла решение возвести укрепления для обороны южных границ Семиречья, как назвали этот край прибывшие сюда отряды сибирского казачьего войска. Укрепление Заилийское было заложено отрядом майора Михаила Перемышельского в качестве форпоста в 1854 году. Строительство крепости на берегу реки Малой Алматинки у горного хребта велось на основе проекта укрепления за рекою Илию на урочище Алматы, что в Большой Киргизской Орде, высочайше утвержденного 7 марта 1854 года, когда император Николай I поставил под документом свою царственную подпись. В 1859 году геодезист Голубев из Петербурга отметил военное укрепление Заилийское на карте. В 1867 году оно было переименовано «Верное» и стало административным центром семиреченской области, вошедшей в состав туркестанского губернаторства. В 1856-1857 годах горный район исследовал русский ученый Петр Петрович Семенов, получивший к своей фамилии почетную приставку «Тяньшанский». Впоследствии в этом благодатном краю проводили исследования многие первопроходцы и ученые. В 1918 году в регионе была установлена советская власть. В 1921 году город был переименован из верного в Алма-Ату. Позже стал называться Алматы, что можно перевести на русский язык как «яблочный центр». Многие коренные алмаатинцы называют город по-старому. В учебниках сказано, что краеведческое изучение Казахстана началось в XIX-XX веках. Первой официальной туристской организацией было отделение Русского горного общества в Верном, просуществовавшее до 1927 года. Первый официально зарегистрированный туристский поход прошел в Заилийском Алатау. Он был организован Белоглазовым, Савиным и Зиминым. Широкое развитие организованных видов активного туризма в Казахстане началось в 1930 году с восхождения на Алматинский пик по другой версии – малоалматинский. И эту дату принято считать днем рождения альпинизма в республике. Становление горных видов спорта происходило в Зайлийском Алатау, это самый северный хребет горной страны Тянь-Шань, который был и остается домашним стадионом для альпинистов, горных туристов, горнолыжников и сноубордистов. Один киношник спросил меня как-то, кто, на мой взгляд, объединяет в сознании людей Россию и Казахстан, И кто достоин стать героем фильма? Не задумываясь ни на минуту, я ответила «Анатолий Букреев». Фильм мы не сняли, но я создала эту аудиокнигу.